Не держите долго молоко в алюминиевой посуде, иначе оно приобретёт неприятный привкус. Молочные продукты держите в темноте, накрыв марлей, чтобы к ним был доступ воздуха. Сыпьте в молоко перед кипячением немного сахара, пол столовой ложки на 1 л, и вскипятите, дайте ему остыть открытым. Такое молоко не прокиснет 2-3 дня. Если вы хотите, чтобы в молоке было побольше сливок, Нагреть его до температуры, которая может выдержать погруженный в него палец, а затем быстро охладить и поставить кастрюлю в емкость с водой. Воду следует менять несколько раз. Чтобы десятипроцентные сливки превратить в тридцати пяти, сорока пятипроцентные, выпаривайте их на водяной бане. Даже на небольшом огне они могут расслоиться. До уменьшения объёма на треть. Взбивать сливки нужно в прохладном помещении, начиная медленно, затем увеличивая темп. Если сметана плохо взбивается, добавьте в неё белок. Охладите посуду в воде, а потом уже взбивайте. Чтобы быстро приготовить творог, в кипящее молоко влейте равное количество кефира. Затем снимите кастрюлю с огня, образовавшуюся массу откиньте на салфетку из двух слоёв марли, дайте стечь и положите под гнёт. Из 1 л молочно-кефирной смеси получится 180 г творога. Сыр хорошо сохранится, если завернуть его в смоченную солёной водой ткань, а при наличии холодильника в полиэтиленовом кульке или в фольге. Сыр долго не будет высыхать. Если поместить его в закрытый сосуд и положить туда несколько кусочков сахара. Если добавить в сметану немного молока, она не сёрнётся в супе, борще, соусе или подливе. В жаркую погоду сливочное масло не растает, если обернуть маслёнку смоченной в солёной воде салфеткой. Если сливки кисловаты, чтобы при кипении они не свернулись. На пол литра сливок положить одну чайную ложку соды и размешать. Сухой сыр можно натереть и посыпать им отварные макароны, гренки, пирожки, булочки. Готовя различные блюда. Уксус во многих случаях можно заменить соком лимона или раствором лимонной кислоты. Избыточное потребление соли отрицательно влияет на организм, вызывает полноту, задерживает жидкость, поэтому лучше есть блюда недосоленные, чем пересоленные. Не храните вместе чёрный и белый хлеб, так как белый легко воспринимает запах чёрного. Чтобы освежить подсохшие булочки или печенье, уложите их на противень и поставьте на несколько минут в духовой шкаф. Под противень поместите сосуд с водой. Можно также окунуть зачерствевшие изделия в молоко и затем поместить его умеренно нагретый духовой шкаф. Если у вас кончились дрожжи, можно приготовить дрожжевую массу самостоятельно. Стакан муки смешайте со стаканом тёплой воды и оставьте на 5-6 часов. Затем прибавьте стакан любого пива, одну столовую ложку сахара. Хорошо размешайте и поставьте в теплое место. Тесто получается очень пышным. Дрожжевая масса хорошо сохраняется на холоде. В домашних условиях крахмал делает так. Картофель тщательно помойте, меняя воду не менее трех раз. Измельчите на терке и полученную кашицу быстро, иначе крахмал будет иметь грязноватый цвет. Переложите в сито или решето на два слоя марли. Возьмите и поставьте в миску, в неё крахмал истечата вместе с соковой водой. Оставшиеся на марле мизгу несколько раз промойте и отожмите. Сосевший хохмал с лечи соковую воду, залейте его чистой водой. Когда он вновь сядет, слейте воду и осторожно снимите с поверхности крахмала верхний загрязнённый слой. Промыть следует 3-4 раза. После этого крахмал высушите. Рафинированное масло можно нагреть значительно сильнее, чем нерафинированное. Нерафинированное масло перед использованием надо либо профильтровать, либо осторожно сличать в другую посуду, стараясь с него сбалтывать отстой.